«Гостиная. Конец ужина». Согласно разделению труда, грязные тарелки были оставлены именами, а Миюки в это время готовила кофе, который нравил цитацию. Если принять во внимание его положение как наследника семьи Шиппа, то, вероятно, он не может не быть амбициозным. Он спокойным голосом начал разговор с сестрой, которая села рядом и поставила свой кофе на стол. сама, почему то внезапно вспомнила шиппа Шиппакуне?» Сложив руки и положив их на бедра, Миюки вопросительно наклонила голову подобно вежливой благовоспитанной девушке. Невозможно, чтобы такое выражение на лице сестры обмануло тацу. Просто потому, что у него есть свои причины, нам нет нужды узнавать его прошлое. До тех пор, пока мы с ним не ссоримся, нам нет нужды быть с ним дружелюбными. Тацу непрямо попросил ее не противостоять шиппа. Я не ссорилась с ним, отвернулась Миюки с угремым видом. Похоже, она понимала свои недостатки. Как-то у него язык не поворачивался назвать первую встречу между Миюки и старшим сыном клана Шиппо дружелюбной и доброжелательной. Естественно, ссора начала не Миюки. Сначала она тоже хотела тепло поприветствовать представителя новичков, который стал ее подопечным. Вот только... Позвольте представить вам. Это Шиппо Макун. Он будет представителем новичков в этом году. Комната школьного совета. После уроков. Азуса представила его членам совета, которые присутствовали в полном составе. Иссори, Миюки, Ханока и Тацуа. В ответ Шиппа Такому поспешно поклонился. Такое отношение было вполне обычным для новичка. То же самое продолжилось и перед Иссори. Вице-президент Шиба Приятно познакомиться, Шиппакон. Но вот как только представился Тацуа, в Такуме произошла полная перемена. Шиппа, Такума, приятно познакомиться. В его манере разговора был неестественный акцент на фамилию, но его речь все еще была вежливой. Однако его поведение полностью вежливым назвать было нельзя. Вместо того, чтобы посмотреть и в лицо, он посмотрел на эмблему. «Шипакон?» – тихонько спросила Азуса. Казалось, так он чуть озадачился. Затем у него на лице появилась неловкая дружелюбная улыбка. «Прошу прощения. мне незнакомая эмблема, закованная в шестеренку, которую носит шиба -семпай. Азуса понимающе кивнула. Это эмблема нового курса магической инженерии, который начнется в этом году. Ах, вот оно что! Довольно небрежно высказал свое незнание Такума, что означало отсутствие интереса, хотя, вероятно, он не хотел этого делать. Сацу не считал это оскорблением. Козырь семьи Шиппа, миллион граней, был необычен для современной магии, так как техника не использует кат. Тацу слышал от знакомых инженеров, что семья Шиппа имеет тенденцию отрицать магическую инженерию, скорее всего, по этой самой причине. У каждого свои взгляды. Для Тацу инженерия имела значение, но он не будет принуждать людей разделять его ценности. Однако Миюки не могла оставить это так. Надменное выражение, неуважительный взгляд, необоснованная самоуверенность и беспричинное презрение. Взгляд Такума был таким же, как у того ее одноклассника в прошлом году, который назвал ее брата-сорняком. Вот что почувствовала Миюки. Такома продолжил приветство и повернулся к следующему ученику. Он не хотел вызывать негодование сейчас. И прежде всего Такума не подозревала о своей грубости. Не то чтобы он был бесчувственным, скорее кое-кто был очень чувствительным к такой грубости. Поэтому он не особо готовился представляться следующему члену совета, точнее повернуть глаза к Миюке. Он тут же заметно вздрогнул, что было для Такума, несомненно позором, однако это было неизбежно, потому что следом снизошла Снежная Королева. Находиться под давлением Принцессы Бурь – не самый лучший опыт. Её отчужденное лицо можно было назвать обычным, тем не менее для остальных членов Школьного Совета это обычное лицо было сигналом приготовиться к смертельному противостоянию. Конечно, оно было очень далеким от того, что было во время прошлогодних выборов президента Школьного Совета, однако не было бы ничего постыдного в том, чтобы Такума, испытывающий такое давление впервые, Потерял самообладание. Тем не менее, Такума так не думал. Он не смог убрать с себе мертвое выражение лица. Он в миг соорудил вежливую улыбку, но объективно говоря, получилось у него не так уж и хорошо. Второй вице-президент Шипа Миюки назвала только свою должность Миюки, как и подобало ее холодному выражению лица. Шиппа Такма Приятно познакомиться. С дрожью произнес Такума, но не из страха, а из-за злобы. Он был недоволен собой за то, что был ошеломлен Миюки. Он сохранил достаточно самоконтроля, чтобы не переносить гнев на других, но Такома был вспыльчивым парнем. Для того, чтобы сдержать себя, он стиснул зубы, но как бы сильно он не пытался сгладить выражение лица, стороне оказалось недостаточно, чтобы это скрыть. Отношения Миюки и Такомы даже близко нельзя было назвать гармоничными, атмосфера начала накаляться, и Азуса начала теряться. Учитывая прошлогодних членов, Сузуна должна быть следующей, но и Исори, занимавший в этом году ту же должность, похоже, был не уверен, что делать. Миюки повела себя ребячески, как для старшеклассницы, тем не менее, действия Токумы тоже не были достаточно дружелюбны, как для только что поступившего ученика. Чувство, что они виноваты в равной степени, ставило их в тупик. Единственным человеком, кто потенциально мог остановить Миюки и закончить эту сцену, был Татсо, который молча изучал выражение лица Такуме. Впоследствии, когда Ханока с решимостью радостно представилась, удручающая атмосфера немного смягчилась. Тем не менее, атмосфера собрания оставалась напряженной до самого конца. Сегодня не было никакой репетиции, они закончили быстро, так как будут выступать по уже решенной программе. Если бы продолжили собрание в подобной атмосфере, то, вероятно, стали бы волноваться об исходе церемонии поступления. А если принять во внимание традицию, по которой представители новичков приглашают вступить в школьный совет, тогда проблема уже достигла того уровня, когда нужно думать о потенциальном вреде деятельности школьного совета. Но я не думала, что мы вдруг станем глазеть друг на друга. Старший сын семьи Шиппа, по-видимому, довольно воинственен. «Я сделала все правильно», — подумала Миюки. Однако какое бы оправдание у нее ни было, чувство, с которым он презрительным взглядом смотрел на ее любимого и уважаемого старшего брата, Это не меняло того, что она разорила настроение в школьном совете. Так что она приготовилась к легкому наказанию. И хотя Миюки была в настроении парировать вопросы старшего брата, который почти никогда её не упрекал, она нерешительно согласилась со словами тации. «Я посчитала, что его отношение к Анисаме не просто дерзость. Я чувствовала, что он скрывает по отношению к тебе враждебные намерения». Сейчас, успокоившись, она полагала, что отношение Такума немного отличалось от того, которое показал ее одноклассник сразу после поступления в прошлом году. Он не презирал Тацию как слабого. Он намеренно старался превзойти его для того, чтобы справиться с противником с позиции сильного. Нет, Миюки поправила себя. Он не мог позволить себе такой роскоши, как держать это в секрете. «Верно. Он наблюдает за нами». Тацу знал, что враждебность Такума была больше направлена на Миюки, чем на него самого. Этим утром по пути в школу, человеком, за которым пристально наблюдал Такума, был не Татсуэ, а Миюки. Тацуя чувствовал, что враждебность, направленная на него, просто добавилась к враждебности по отношению к Миюки. С другой стороны, Миюки даже не задумывалась о мысли, что она – главная цель, а Тацуя лишь простое дополнение. Миюки знала, что Тацуя сказал «нас», но в мыслях она постоянно ставила брата выше себя. «Я не знаю причины…» Наполагаю, будет лучше, если мы не станем принимать это так легко. Не так, как в прошлом году. Миньюки говорила об инциденте, который произошел после их поступления, вызванный террористами организации Бланш. Толчком для брата и сестры для вмешительства в тот ужасный случай, созданный террористами, проникшими на территорию школы, было приглашение Саяки. Тогда Тацу -то не принял это серьезно, посчитав простым приглашением в клуб. Это еще вопрос, изменилось бы хоть что-то, если бы они отнеслись ко всему серьезно. Последствия для брата и сестры не были слишком тяжелыми, однако отношение брата все будет в порядке, пока мы не станем с ним драться» напоминало ей случай с Саякой, когда он не чувствовал необходимости в осторожности. «Прошлый год?» «Хм, нет, вероятно, это не станет похоже на те события. В конце концов, он член 28 семей». Под 28 семьями он подразумевал 10 главных кланов и 18 связанных с ними семей, хотя так обычно их не называли. Только тот, кто имеет в виду их общее происхождение из исследовательских лабораторий развития волшебников, будет считать равными 10 главных кланов и 18 семей и называть их этим термином. Я ничего не знаю о характере Шиппатакумы, но... держать чашку кофе, Татси обормотал что-то похожее на монолог. Говорят, что из-за соперничества семьи Сайгуса. Саигуса... Семья Шиппа среди 18 семей больше всех желает ценить место одного из десяти главных кланов. Миюки знала о враждебности между семьями Саигуса и Шиппа, но все остальное услышала впервые. Она с глубоким интересом слушала слова Тацы. Он просто хочет, чтобы его силу признали. Он в самом деле жаждет внимания, как и большинство парней нашего возраста. «Что ж, ты тоже такой, а не сама. Если ты об этом, обычно я бы тоже хотел этого». Татсо криво улыбнулся, понимая, что младшая сестра просто его дразнит. Похоже, у Шиппакуна такое желание быть в центре внимания, что оно заставляет его работать в два раза больше остальных. Возможно, он хочет продемонстрировать, что обладает достаточной силой, чтобы считаться членом 10 главных кланов. Так что, возможно, он враждебно относится к людям, которые, как он думает, могут ему помешать. Но мы не делаем ничего, чтобы помешать Шиппакуну, верно? А для того, кто хочет быть признанным окружающими, «Люди, которых уже признали, являются помехами». Миюки согласилась со словами, которые Тация связал с ней. Она глубоко кивнула и криво улыбнулась. «Понятно. Если коротко, Шиппакон завидует твоей репутации а не сама». Тация чуть не выплюнула кофе, услышав ответ Миюки. «Нет, Миюки. Это в тебе он признал соперника, и тебе он завидует». «Во мне?» Миюки спросила глазами, правда ли пренебрег они Анисамой, чтобы сфокусироваться на ней, на что Тацуя несколько раскивнул. «Он — представитель новичков в этом году. Ты была представителем в прошлом году. Этого уже достаточно, чтобы видеть в тебе противника. К тому же ты была очень заметна на турнире девяти школ. Разве он враждебен ко мне не потому, что я — приспешник Миюки?» «Ни в коем случае. Анисама не приспешник Миюки?» «Нет, все в порядке. Я просто предположил о том, как думает обо мне Шиппакон». Я не приму никаких подобных предположений. Даже если ты говоришь, что не примешь их. Тацу оказался в растерянности, когда понял, что вдруг нажал одну из ее кнопок. Скорее это я. Нет, с неохотой я вынуждена признать, что Анисама мой очень важный партнер. В честь которой из-за смущения она пробормотала нечетко. Он услышал, принадлежу Анисами, но Тацу не позволила там обеспокоить его. Способ, которым она сказала это, был смелым и довольно неловким для Тацу но он проигнорировал и это. «Если посмотреть еще раз, существует вероятность, что он относится к нам враждебно, потому что знает о нашей принадлежности к десяти главным кланам». Беспечно указал он, но этого было достаточно, чтобы спустить сознание Миюки на землю. «Он знает, что мы относимся к Юцубе? это не слишком далеко зашел в своих размышлениях Анисама?» «Верно. Не думаю, что он знает. Даже вся семья Шиппа не имеет способности обойти контроль информации Юцубы, но...» «Я чувствую, что есть какое-то сильное впечатление подобного уровня в его глазах». Тация вспомнил не о сцене в школьном совете, а о том прерывистом взгляде, которым он смотрел на Миюки по пути в школу. Миюки не знала об этом, поэтому не поняла, о чем говорит брат. Тем не менее, беспокойство брата перешло ей в сердце. «Верно. Он член 28 семей. Лучше быть осторожными». Направленная на них вражда и вправда была связана с десятью главными кланами, но мысль, что причиной являлась связь с Юцубой, была совершенно неверна. Правильный ответ был в том, что их подозревали в связи с семьёй Сайгуса, но не то о об этом не подумали. Хоть они и относились к моим и подружески, они никогда не забывали о сложных отношениях между семьей Юцубы и Сайгуса, поэтому им никогда не пришло бы в голову, что их могут отнести к лагерю Сайгусы.